Глава девятая У меня все затекло. Не могли, что ли, поставить сюда стулья помягче? По ощущениям, как будто сидишь на унитазе. Я стараюсь не обращать внимания на покалывание в ногах. Если директор Николс сейчас же не перестанет трепаться, мое тело ниже пупка парализует. Он разглагольствует на тему стручковой фасоли. «Тоска! Я все это слышал уже триллион раз!» Слова немного меняются, но суть все та же. Первое. Драматичное воссоздание событий. Что бы ни случилось, директор Николс описывает все в мельчайших деталях. «А потом ты стал есть фасоль, и все вокруг испачкал. Потом выплюнул фасоль на стол, а потом...» э -э, «Ну да, я помню, я там вообще-то был». Второе. «Дурацкая сестра». Он сравнивает меня с «Эллен». Твоя сестра никогда бы не попала в такую ситуацию. Здорово, интересно, ему бы понравилось, если бы я стал сравнивать его с другими директорами. Не то, чтобы я знал хотя бы еще одного, но где-то точно есть директора получше. Третье. Использование слова на «п». У тебя такой большой потенциал. Думаешь, ты меня удивил? Чувак, я знаю, что у меня есть потенциал. Я просто не разбазариваю его в школе, а берегу для действительно крутых свершений. После уроков отнесешь это миссис Червицки. Причина наказания — случай с фасолью. Случай с фасолью. Звучит как какой-то скандал. Эй, алло, Николс, очнись. Я пытался установить мировой рекорд. Плюс ко всему его лекция затянулась до начала пятого урока, и теперь я опаздываю на физру. О, физра, вот... Где я смогу всех превзойти? Возможно, я круче всех взберусь по канату или сыграю в волейбол, или что там сегодня придумает тренер Калхун. Вот только в зале нет тренера Калхуна. Оп, здесь тренер Джон. Факт о тренере Джоне. Он обожает показывать всем свои послеоперационные шрамы, а кость торчала прямо из кожи. Когда-то, давным-давно, тренер Джон преподавал физкультуру в школе номер 38. Он уже вышел на пенсию, но его продолжают вызывать на замену. Может, в школе так и лучше, но для нас, учеников, это страшный кошмар, потому что тренер Джон не в себе. «Бегите, слизняки, бегите!» Вы когда-нибудь смотрели военные фильмы, в которых инструктор по строевой подготовке обязательно сержант-психопат, который вечно на всех орёт?» Так вот, уберите униформу и получите нашего тренера Джона. Я крадусь через трибуну, мечтая добраться до раздевалки незамеченным. Без вариантов. Этот мужик не видит собственных ног, зато меня увидеть он как-то умудрился. Эй, ты, дикобраз! У тренера Джона не лучшая память на имена. Ты опоздал, парень! Опоздание для неудачников. Видите, какой он милашка. Переодевайся, давай, живо. Оп-оп-оп. Я влетаю в раздевалку, там пусто какое счастье. Сейчас не лучшее время для общения с Салоном Эшвартом и его смертоносным полотенцем. Остерегайся полотенца, Терри, шлеп по попе. Я ныряю в шорты с футболкой и уже собираюсь вернуться в зал, как замечаю в зеркале свое отражение. У меня все лицо в засохших зеленых ошметках. Отвратительно. Я только быстренько умоюсь, я наклоняюсь к раковине. Буль-буль-буль, что за... Боже! О, нет! Раковина была мокрая, и вода впиталась прямо в мои шорты. Выглядит, будто я описывался. Я пытаюсь вытереться бумажными полотенцами, но все тщетно, пятно никак не хочет исчезать. Это... катастрофа. Что же мне делать? — Я не могу вернуться в таком виде. Это все равно, что ходить с огромной вывеской «Со мной кое-что произошло». Я отчаянно озираюсь в поисках запасных шортов, но в шкафчиках пусто, в коробке с забытыми вещами тоже, и тут я вспоминаю, что сейчас на уроке Дженни. Она подумает, что я полный идиот. «Эй, поживее! Что ты там делаешь? Наряжаешься в смокинг?» — ревет тренер Джон. Выходи, сейчас же. Похоже, у меня нет выбора, хотя под скамейкой возле тренерской стоит сумка, а из нее торчат шорты. Да, какая удача. Я снимаю свои мокрые шорты и хватаю новые сухие. Не важно, чьи они, неважно какого они цвета, неважно какого они размера. С МЛХ. Окей, возможно, для меня важен их размер. Господи, да они смахивают на клоунские шаровары. Они и близко мне не по размеру. Ладно, парень, я считаю до десяти. Один, два, три, я судорожно сглатываю. Тренер Джон вот-вот слетит с катушек, мне нужно срочно придумать, как закрепить на себе эти шорты. Четыре, ага. У душа лежит стопка полотенец, я хватаю несколько штук... «Пять!» «Шесть!» «Давай-давай!» «Семь!» «Ну же, быстрее!» «Восемь!» я принимаю запихивать их в шорты. «Девять!» Я понимаю, что выгляжу как завар, но хотя бы с меня не спадают шорты, и на них нет огромного мокрого пятна. Пум-пум-пум! Я тороплюсь в зал. Все уже разбились на пары и вовсю разминаются. Я слышу, как кто-то хихикает. Потом кто-то еще... А через пять секунд уже абсолютно все хохочут, как сумасшедшие. Все, кроме тренера Джона. «Это ты так шутишь, парень?» «Шучу?» хм, «Понятия не имею, о чем он, но, кажется, сейчас оторвет мне руку. Я боюсь ляпнуть что-нибудь не то и молча трясу головой». Он медленно поднимает руку и показывает на мои шорты – Я смотрю на него, все еще не понимая, в чем дело. И тут я кое-что замечаю. На спортивных штанах тренера Джона белыми нитками вышито «ТД». У меня появляется очень плохое предчувствие. Я опускаю взгляд на свои шорты и вижу те же самые буквы «ТД». Я напялил шорты тренера Джона. И тут до меня доходит. Тренер Джон думает, что я решил над ним поиздеваться, что я специально изображаю мини-версию тренера Джона. Это не то, что вы подумали... «Мне пришлось надеть эти шорты, потому что я <смех> это была экстренная мера, а они оказались такими здоровыми, что мне... они мне были велики, поэтому я я взял несколько полотенец, и я, как пить дать, он меня даже не слушает, я и сам себя едва слышу. все, что я вижу, это огромное лицо тренера Джона, на котором успело смениться порядка восьми оттенков лилового. Посмотрим». Как тебе будет весело, говорит тренер Джон, после небольшого кросса. Шикарно. Именно так я и хотел провести четвертый урок. Бегать до изнеможения в шортах тренера Джона с набитым фасолью животом.